МЕЛОДИЯ КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ Есть лирика великая, кириллица. Как крик у Шостаковича три лилии белеет ша в клавиатуре гильца, кириллица. И фырчит F похожая на филина, забьет крылами. У — горизонтальная, и утки унесутся за Онтарио. В латынь латунь органная откликнулась, а хоровые клиросы — в кириллицу. Б — вдаль из-под ладони загляделася, как богоматерь ждущая младенца.